Глава двадцать пятая Друлован Сознание возвращалось неохотно, долго, тяжело и словно рывками, подбрасывая в память по одной или две картинки прошедшего дня. Но все они были какими-то несвязными, мутными, расплывчатыми и никак не желали складываться в общую картину. Еще и лежала на чем-то твердом, похоже, что на кровати, но странной, словно высеченной из камня. Руки уже не были связаны, но все тело болело так, словно я очень долгое время пробыла в неудобной позе. «Так, ну и где я?» На этих мыслях я с трудом распахнула глаза и огляделась. Сесть, правда, получилось с большим трудом, и не только из-за боли во всем теле, но и из-за головокружения. Все же непонятно, чем меня накачали. А еще очень хотелось пить. Я находилась в большом помещении с огромными окнами, в которых когда-то красовались витражи. В комнате были высокие сводчатые потолки, так похожие на те, что я видела в замке короля Родерика, каменные стены с несколькими нишами и изящными, но уже практически полностью разрушенными узорами, и три двери. Я же лежала на большой кровати с толстыми опорами по краям, уже старой, облупленной и выцветшей, но некогда шикарной. Судя по всему, это был древний, скорее всего, заброшенный замок. Паутины нигде не было, как и грязи, пыли или мусора. Похоже, что замок пусть и был в запустении, но содержался в чистоте и порядке. На удивление. Только интересно, где он находится. Я не помню, чтобы Эйден рассказывал о таких вот заброшенных строениях в своем королевстве, и уже тем более, чтобы в нем кто-то жил. «Эйден!» На мысли о нем меня словно ледяной водой окатило. Все остальное мгновенно стало совершенно неважным, просто потому что в памяти всплыли образы минувшего дня, наконец сложившись в понятную, четкую и ясную картину. Храм, пророк, окружение неизвестными магами, ночь любви перед этими событиями. И Эйден, где он? Я постаралась встать, только получилось у меня это не с первого раза. Перекатилась и буквально свалилась с кровати, рухнув вниз и больно ударившись локтем. С трудом дошла до открытого окна, лишенного стекол, и выглянула, стараясь определить, где, собственно говоря, нахожусь. Горы. Бескрайние, величественные горы и черная, словно выжженная земля. До самого горизонта не было ничего, кроме каменной пустоты. Я действительно находилась в замке или крепости, отсюда было сложно понять, древней, полуразрушенной и очень высокой. Моя комната находилась в одной из башен, а из окна просматривалась отвесная скала, ровная, гладкая и невероятно высокая. Отсюда не выбраться своими силами, летать я не умею, а призывать силу ветра или строить переходы не могу. Но хоть что-то же я должна сделать, нельзя просто так сидеть на месте и ждать непонятно чего. Только хотела потянуться к своей магии, понять, смогу ли ей пользоваться, достучаться до нее, но не смогла, магия молчала. Внутри меня была пустота и ни малейшего отголоска былой силы. Стало страшно. Меня лишили магии или запечатали ее. Очнулась? Обернулась и заметила в двери незнакомого мужчину в простой черной кожаной одежде. Он заложил руки за спину и без особых эмоций наблюдал. «Пошли, тебя заждались уже». «Кто? Где Эйден? Что вы с ним сделали?» «Ничего особенного, покажив. Неприятно усмехнулся незнакомец, а меня прошибло холодом. «Значит, они не собираются оставлять его в живых». «Где он?» – тихо переспросила, практически не рассчитывая на ответ. «Сама скоро узнаешь, если не будешь медлить», – оскалился тот. «И советую идти самой, если не хочешь ощутить на себе грубую силу». «Нет уж, спасибо. Еще не хватало, чтобы меня касался этот неприятный тип. Уж лучше я сама дойду» пусть медленно, осторожно, едва передвигая ногами, но сама. Мужчина, имени которого я так и не услышала, хоть и подгонял меня постоянно, но так и не притронулся, и на том спасибо. Шел за мной надзирателем, но прикасаться словно боялся. Хотел, я несколько раз ощущала рядом движение и чужую энергию, но ему словно что-то мешало схватить меня. Как оказалось, меня действительно поселили в башню, высокую, одинокую и узкую. Спускаясь по винтовой лестнице без перил, я подумала, что она как минимум уходит высоко в небо. Путь показался мне бесконечным и страшным. Лестница была узкой, а в середине зияла пропасть, ведущая словно в самую бездну. По сути, так и было. Как только я миную лестницу, я попаду к магу, благодаря которому и оказалась на Аендоре. Но сейчас я даже не знала, благодарить его за это или ненавидеть, ведь именно здесь я встретила Эйдена. Выйдя из башни, мы с надзирателем оказались в холле с несколькими большими окнами, такими же разрушенными стенами, как и во всем замке, и большими двустворчатыми дверьми. Выход. На нем не было таблички, но я точно знала, что за дверью выход. Сердце от этого осознания радостно ёкнуло, но я поспешила отвернуться. Выход есть, это хорошо. Может еще представиться возможность придумать, как отсюда сбежать, но не сейчас. И дело даже не в слабости и возможном, а скорее реальном карауле снаружи, а в другом. Где-то здесь Эйден, и я не собираюсь даже пытаться уходить без него. Даже не взглянув на надзирателя, пошла в сторону, которую он указал. Коридоры, коридоры, коридоры со множеством дверей, полуразрушенные стены, серость, холод. Все это давило и в буквальном смысле заставляло пригибаться. Словно на меня давили сами стены. А может, это была некая энергия, некая магия, и я ее очень хорошо ощущала? Через какое-то время мы оказались в зале. Огромном, полуразрушенном, некогда красивом и величественном каменном зале с высокими окнами, уходящими высоко под потолок. Вопреки моим опасениям, тут никого не было. Почти. То есть был один человек, спокойно и даже расслабленно восседающий на огромном древнем каменном троне. Вокруг него в каменных чашах горел огонь. Обычный живой огонь, не магический. Странно. Я думала, тут абсолютно все используют только магическое освещение. Дым от этого огня, вопреки всему, шел не вверх, а стелился под ногами. Мягко, ненавязчиво и даже словно исчезая в какой-то момент, и не доходил даже до середины комнаты. Магия? Скорее всего. Хотя, возможно, что огонь был не совсем обычным, а ритуальным. Человек, которого я увидела, был в длинном черном балахоне или мантии, как тут принято говорить, и капюшоне, который полностью скрывал лицо, создавая иллюзию, что под капюшоном никого нет, лишь тьма. Он был обычным, ничем не примечательным, но от него исходила настолько темная сила, что хотелось пригнуться, упасть на колени. Особенно остро это чувствовалось сейчас, когда собственной магии практически не было». Его аура давила и словно туманила разум. Кто же это? Что-то в нем было знакомо, только я не могла понять, что. Мой надзиратель низко поклонился этому человеку и удалился, оставив нас вдвоем. Я же старалась внимательнее всмотреться в него и понять, что же в нем может быть знакомое. Где я могла его видеть? И когда поняла, сердце пропустило удар, а меня саму словно окатило холодной водой. Это был он. Тот самый человек, темный маг, которого я видела во сне. Тот самый маг, которого я видела у себя дома на земле в день перемещения на Аэндор. Тот самый человек, который следил за мной, кто подбросил пространственный камень и кто переместил сюда. «Ну, наконец-то», — проговорил он глубоким чистым голосом, встал с трона и откинул капюшон. Я задержала дыхание, жадно всматриваясь в лицо, боялась. Просто боялась увидеть кого-то знакомого, того же Флетфорда. Хотя подсознательно была готова к тому, что за всеми нашими неприятностями стоит именно он. Но нет, человека перед собой я видела впервые. Он был одет в черный длинный балахон со странным рисунком по рукавам и по долу. На первый взгляд ему можно было дать не больше тридцати пяти лет. Его можно было даже назвать красивым, но какой-то особенной, холодной, пугающей красотой пробирающий до дрожи, но в то же время не дающий отвести взгляд. Правильные, жесткие черты лица, черные, чуть отросшие волосы, щетина, словно он не брился пару недель, и пронзительные, холодные, карие глаза, заглядывающие в самую душу. У меня было стойкое ощущение, что этого человека я уже где-то видела. На земле? Может быть, но вспомнить детали не могла, как ни старалась. Если бы хоть раз его увидела, то уже точно никогда не забыла. Таких не забывают. В первое мгновение невольно захотелось отшатнуться, и, кажется, именно это и произошло. Боишься меня? Правильно. Неприятно оскалился тот и нарочито небрежно сделал шаг в мою сторону. Чтобы что, испугать меня еще сильнее? Однако больше доставлять ему удовольствие своим страхом я не собираюсь. За себя я не боялась, гораздо больше меня интересовал другой вопрос. «Где Эйден?» «Волнуешься за своего жениха?» Вновь злая усмешка. «Не стоит. С ним все в порядке. Он нужен мне живым. Пока». «Вот это пока меня и волновало. Для чего?» «Это единственный вопрос, который тебя беспокоит?» Снова усмехнулся тот и сделал еще шаг в мою сторону. «На самом деле меня много вопросов интересовало. Один другого важнее, но решила, что лучше не задавать их все разом. Вдруг он сам все расскажет, совсем как в плохом кино. И была недалека от истины. Вижу, что не единственный, — оскалился маг и медленно пошел вдоль большого зала, огибая его по кругу. За время пребывания на Аэндоре у тебя скопилось много вопросов, не так ли? Что ж, я сегодня в хорошем расположении духа и с удовольствием отвечу на все, почти все вопросы, терзающие твою милую головку. Хочешь? Очень хотелось огрызнуться, но умом понимала, что лучше этого не делать. Но и соглашаться совсем не хотелось, так что я лишь сжала кулаки и вожидающий взглянула на мага, задрав подбородок. Оценил и расхохотался. Причем так, что у меня мурашки по всему телу побежали. Страптивая, Интересно. Похоже, что я в тебе не ошибся, милая. Не люблю слишком покладистых людей. С ними скучно. А я словно веселить его сюда пришла. Но даже это не испортит моего настроения. Сегодня знаменательный день, малышка Адель. Ласково пропел он, останавливаясь в полуметре от меня. Сегодня ты поможешь мне совершить одно дело. Важное, но для его совершения необходимо подготовиться. Так что время у нас есть. Это дело всей моей жизни. Ведь именно ради него я и перенес тебя в этот мир. — Все-таки вы, — выдохнула тихо, а Мак снова оскалился. — Конечно, я. «Больше никому не под силу отыскать в ином мире, полностью лишенном магии, человека с потенциально сильной и яркой искрой. В нашем мире больше нет таких сильных магов. Нет, только я. И именно я отыскал тебя». Да уж, скромности и самомнения ему не занимать. «Ты хочешь узнать историю своего появления здесь, дорогая?» «Я хочу послушать», — ответила тихо и вновь удостоилась холодного оскала, от которого мороз по коже пробегал. «Это хорошо, тогда присаживайся. Нам пока спешить некуда, и разговор может затянуться. Не стоит стоять на ногах, ты ведь устала, не правда ли?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Все тело болит, ноет, словно ты весь предыдущий день непрерывно бегала, да?» «О да, так и есть. Видишь ли, моя дорогая, когда маг полностью, почти полностью, и не по своей воле лишается магии, то наступает ломка». «Тело, привыкшее к постоянным потокам живительной магической энергии, попросту не хочет нормально функционировать без нее. Так что я прекрасно понимаю, что ты сейчас чувствуешь, дорогая. Присядь, будет легче». «Надо же, какая забота!» «Мне на самом деле ужасно хотелось присесть, но в сторону единственного в этом зале кресла каменного трона, на котором совсем недавно восседал чокнутый маг, не спешила». Видимо, мой скептицизм пришелся не по вкусу, так как тут же я почувствовала ощутимый воздушный толчок в грудь, а затем меня словно подхватил воздушный поток и силой отбросил в сторону трона. Хорошо, хоть цепями не путал. Только потом я заметила, что глаза мага при этом засветились холодным голубым светом. «Так-то лучше», — прошепел он, погасив свечение. «Не стоит испытывать мое терпение, оно не безгранично». «Итак...» Что ты хотела узнать в первую очередь, моя дорогая?» Он снова расслабленно пошел вдоль комнаты, заложив руки за спину, словно мы вели светскую беседу. «Хочу узнать, как отсюда сбежать», — пронеслось в голове. «И где ты запрятал Эйдена?» Однако я понимала, что это не та информация, которую мне с удовольствием сейчас расскажут. Так что спросила то, что интересовало меня и принца в последний месяц. «Кто ты? Зачем я тебе?» «Хороший вопрос, правильный». — оскалился маг. — Если ты изучала историю мира, где оказалась, то ты прекрасно знаешь, кто я такой. Изучала? — Вижу, что да. — Ну так попробуй вспомнить, дорогая Адель, кто в ее истории оказался самым запоминающимся, самым сильным, а? — А за правильный ответ я расскажу, где сейчас твой ненастоящий жених. — Ненастоящий? Откуда он знает об этом? О нашем договоре знали только несколько членов королевской семьи ладно подумай об этом позже если получится сейчас нужно вспомнить историю аэндора где там может фигурировать этот сумасшедший думай отель думай могу дать тебе подсказку моя дорогая насмешливо произнес маг совсем недавно по меркам жизни магов был один конфликт где я сыграл ключевую роль конфликт я подняла взгляд на человека перед собой и замерла мама дорогая не может этого быть его же Его же уничтожили. «Друлаван — Друлаван? спросила шепотом, и маг довольно оскалился. — Молодец, догадливая девочка. — Но ведь это невозможно, — неуверенно сказала. — Вас не должно быть, вас же... — Убили? — насмешливо закончил он за меня. — О нет, моя дорогая, меня не убили. Мои каратели были гуманны и оттого глупы. Они лишь полностью лишили меня магии и заточили в этом замке поставив несколько самых разнообразных защитных куполов. Заодно поставили дозорных, нескольких сильнейших магов со всех королевств, которые должны были следить за мной на протяжении веков. Сильная защита, хочу тебе сказать, мощная. Но, как видишь, меня она все равно не остановила. Меня ничто не остановит. Никогда. Боги, да он сумасшедший. Меня заточили в замке без единой возможности выйти из него. Между тем продолжил Друлаван. Полностью лишенного магии и сил, меня погрузили в некое подобие магического сна. Странное состояние, знаешь ли, неприятное. Я не спал, но и не бодрствовал. Я находился где-то между сном и явью, большую часть времени пребывая в беспамятстве. Меня не проверяли, не подпитывали магией и не давали еду. Меня заключили в тюрьму, надеясь, что долго в таком состоянии я не пробуду и сдохну сам. Гуманно, не правда ли? «Хорошо поступили с человеком все эти хваленные правители четырех земель, а? Как ты считаешь?» Сейчас маг говорил спокойно, даже насмешливо, только глаза оставались ледяными, жесткими. Он никогда не забудет того, что с ним сделали, и не простит. «Отвечай», — рявкнул он, так что я невольно вздрогнула. «Ты получил по заслугам», — сказала тихо. «Может, правители тех лет выбрали и не самый гуманный способ, но ты бы поступил не лучше». — Ты так считаешь? — усмехнулся он и подошел чуть ближе. — Я бы всех убил, а не заставлял мучиться десятилетиями. Это намного гуманнее, тебе не кажется? Ведь я даже не жил, я практически ушел за грань, и только неуемная жажда мести поддерживала во мне жизнь. Он снова отвернулся и двинулся дальше, и сделал едва заметный паст рукой в сторону выхода. — Зачем? Хочет кого-то позвать? Меня заточили в своем собственном теле на долгие годы, фактически лишив жизни. Я не жил. Состояние, в котором я пребывал в те годы, только глупец может назвать жизнью. Я не ел, не пил, не спал и не бодрствовал. Я практически ушел за грань, и это продолжалось десятилетие. Ну что, можно назвать это жизнью? Друлован снова встал передо мной, прищурился и внимательно следил за моей малейшей реакцией. А еще рассматривал меня как ценный экспонат, который, наконец, удалось заполучить. «Как тебе удалось выжить?» проигнорировала его вопрос. «Хочешь, я расскажу, как оказался в этом мире?» тоже ответил вопросом на вопрос и довольно усмехнулся, заметив мое удивление. «Да, да, все верно, дорогая. Я не из этого мира, как и ты. Меня сюда призвали, переместили насильно, не спрашивая согласия. Но в конечном итоге я был только благодарен. Не спрашивай, кто меня призвал, того мага давно нет в живых». Он поплатился за свое своеволие, жизнью. Друлован не договорил, но стало и так понятно, что именно он убил того, кто призвал его на Аендор. «В те времена иномерян призывали довольно часто», спокойно продолжил он, сделав очередной пас рукой в сторону двери. На этот раз в глубине замка послышались приближающиеся шаги. «А знаешь почему? Просто мы сильнее их всех, гораздо сильнее». Коренные жители Аэндора давно перемещали изначальную магию между собой, загрязнили, можно сказать, убили, сделав универсальной. Это хорошо, с одной стороны. Маг, обладающий универсальной магией, может колдовать всем и понемногу, но он никогда не станет сильнейшим, всегда будет уступать. Да, есть и довольно сильные магические ветки, как, например, семья твоего принца. Он снова усмехнулся, словно сказал что-то веселое а затем подошел ко мне ближе и наклонился к лицу. «Они бесспорно сильны, но я, и даже ты, сильнее каждого из них, потому что наша магия чистая, изначальная, оттого сильнейшая». От непосредственной близости этого человека у меня мороз по коже бежал, но я сжала кулачки и сказала себе не показывать слабости, только не перед ним. Друлован, видимо, это понял, так как усмешка его стала шире, но тем не менее от меня отошел. «А как ты думаешь, почему после успешного окончания войны все ополчились на демонов? На их правителя, славного короля Гелбина Варимартаса Ринверга, который привел этот славный мир к победе над злостным завоевателем?» Усмехнулся, нет, скорее оскалился он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Именно по его указу меня оставили в живых». Все были против, но он настоял на моем заточении, заменив этим смертную казнь. Как ты уже знаешь, многие, а если точнее все, посчитали его предателем. Вот так, моя дорогая, жизнь несправедливая штука, не правда ли? Но ведь это было общее решение, сказала недоуменно. С этим предложением согласились все, разве нет? Почему же обвинили только его? Так было нужно мне, усмехнулся маг. Одно слово, второе, и вот уже народ судачит, что король демонов не победитель, а предатель. А молва, знаешь ли, разносится очень быстро. Вскоре об этом говорили все королевства, а Гелбин просто не стал спорить всеобщим заблуждением. Гордый он был, знаешь ли, и посчитал ниже своего достоинства всякие оправдания. Странно, не правда ли? Но мне это было даже на руку. Ведь столько демонов среди своих союзников у меня еще никогда не было. Я невольно вздрогнула. «Много демонов. Значит ли это, что он снова собирается напасть?» «Как же ты выжил?» Снова переспросила мага. «Ведь заточив здесь, тебя обрекли на смерть». Он подошел ближе, огибая каменный трон и оказываясь за спиной. «Верно. У меня не было шансов», прошептал он на ушко, обдавая горячим дыханием. «Но они не учли одного. Меня не так просто убить. Я практически бессмертен». «Вот это ложь! В этом мире нет бессмертия! Долгая жизнь, да, но не бессмертие!» Друлаван тем временем отошел на прежнее место, прикрыл глаза и направил в мою сторону руку с магическими потоками, которые направились прямиком на меня, окутывая со всех сторон. Попыталась отпрянуть и неосознанно оттолкнула их, выпустив немного магии, ощущая, как она постепенно накапливается, течет по рукам и скапливается в районе солнечного сплетения. — У тебя восстанавливается магия. — Прекрасно! — довольно оскалился маг и убрал руку вместе со своей магией. — Быстро, учитывая, что ты была практически полностью опустошена. — Ты действительно сильна, Аделана. Значит, скоро мы будем выдвигаться. — Куда выдвигаться? — спросила сдавленно. — В гости, — усмехнулся тот. — Твоему ненаглядному принцу как раз недавно пришло сообщение, что во дворец стали прибывать представители знати и правители соседних королевств. Так что пора подготовиться к визиту. В этот самый момент шаги в коридоре стали громче, а через минуту в комнату вошли несколько магов, держа под руки связанного магическими путами Эйдена и с кляпом во рту. «Эйден!» На него было больно смотреть. Его лишили магии, избили и заодно связали. У меня возник вопрос, почему Эйден не применил внушение на всех, но меня отвлек вышедший следом человек. Фредерик Флетфорд. «Вы?» Против воли вырвалась у меня, и маг холодно усмехнулся. «Неужели ты этого не ожидала, иномерянка?» «Ожидала, но, наверное, до последнего отказывалась верить. Получается, он и дочерей специально прислал. Это была не их инициатива». «Вижу, у тебя и к моему верному соратнику много вопросов, дорогая», усмехнулся Друлован. «Ничего, вы сможете потом еще не раз поболтать по душам. А сейчас на это нет времени. Дело не ждет, как любят говорить на моей родине». «Но, забегая вперед, хочу сказать, что тебя ожидает еще много сюрпризов. А сейчас поделись со мной своей магией, моя дорогая иномерянка». Эйден на этих словах попытался вырваться, но его сбили с ног, так что он упал на колени, а Друлавану поднесли массивную шкатулку, из которой он вынул крупный медальон с необычным теснением. «Интересно, что это?» – спросил он, усмехаясь. «Это особый артефакт, сильный и, можно сказать, единственный в своем роде». Хотя не исключаю, что один правитель может сооружать нечто похожее. Ведь нескольких артефакторов я позаимствовал именно у него. Сооружать похожее правитель, а ком он? Это особый магический накопитель, продолжил он, не спеша подходя ко мне ближе. Только накапливает он не магию того, кому служит, а вбирает в себя магию других людей, высасывает ее, забирает, называй как хочешь, и отдает мне всю, до последней капли. Так вот, почему Эйден не смог сопротивляться, и я оказалась опустошена. Нашу магию попросту выпил этот артефакт. «И зачем вам чужая магия?» Спросила лихорадочно, думая, что можно сейчас сделать, куда бежать. «Да никуда. Настолько двое, а пособников этого сумасшедшего становится в зале все больше и больше». «Ты очень наивна, моя дорогая», — оскалился тот. «Попробуй догадаться сама, для чего мне столько разнообразной магии». «Чтобы стать сильнее». «Умница. И чтобы осуществить то, что не получилось много лет назад. А твоя магия и магия твоего принца очень хорошо мне поможет в этом». Он снова холодно улыбнулся, как и магия его матери. «Что?» Эйден ринулся на Дролавана, но его быстро перехватили и несколькими ударами поставили на место. Так что теперь он только буравил мага гневным взглядом. «Удивлена? Не стоит». «Тебе давно стоило понять, что за всеми неприятностями в этом мире так или иначе стою я. А теперь я хочу, чтобы ты поделилась со мной своей магией, дорогая». Он начал медленно ко мне подходить, держа в руке артефакт, который светился сейчас ярким голубым светом. Все руны и знаки на нем засветились, создавая магический ореол, а сам он тихо и басовито гудел. Я вскочила с кресла в попытке сбежать, но двое невесть откуда взявшихся охранников пригвоздили меня к месту. «Не стоит убегать, моя дорогая, больно не будет. Так только станешь послушной и хорошей девочкой, моей марионеткой. А так ничего страшного не произойдет. Ты мне еще нужна живой, как и твой принц, а потом, потом будет видно, что с вами делать». Снова дернулась, но безрезультатно. Кричать – бесполезно, вырываться – тоже. А что, если попробовать использовать его же оружие? У меня ведь тоже магия времени, как и у него. Я прикрыла глаза и мысленно призвала свою силу, представляя, как она течет по венам, как питает организм, насыщает его энергией. От точки солнечного сплетения, где находилась искра мага, по всему телу стало расходиться приятное тепло. Оно растекалось по рукам и отзывалось легким покалыванием на кончиках пальцев – Все это происходило какие-то доли секунды, но и этого хватило, чтобы застать мага врасплох. Я выплеснула силу, стараясь охватить как можно больше людей в помещении. Магия откликнулась, послушно сорвалась с рук белыми чистейшими потоками и закружила вокруг людей. У меня получилось обездвижить или заморозить большую часть из них. Правда, Друлаван тоже среагировал мгновенно. Как только я начала магичить, он перехватил потоки, захватывая их светящимся артефактом. В мою сторону откуда-то сбоку направилась иная магия, серая, стальная, которая ударила словно молотом по голове, а у меня тут же потемнело в глазах, а в голове стало пусто-пусто, как при обмороке. — Плохо ты меня слушаешься, девочка, — донесся словно через толщу воды голос мага, а затем я почувствовала, как мне на шею одевают что-то тяжелое и холодное. «Зря используешь магию, и себе не поможешь, но хотя бы мне упростишь жизнь. Ничего, в следующий раз будешь умнее». Это было последнее, что я услышала перед тем, как тьма поглотила меня полностью.